Глава 42. «Свадебное агентство провело фантастические изменения внутри. Но, кажется, хотело не меньших усилий и с нашей стороны. Оно изменило планировку всех помещений, а потом затянуло все паутиной и припорошило пылью. Я попробовала произнести простейшее бытовое заклинание уборки, но ни одна крошка, ни одна паутинка не исчезла. Госпожа!» «Я знаю заклинание для очистки деревянных поверхностей», — говорит Юди. «Но предупреждаю. Последний раз оно превратило дубовый стол в карамель». «Спасибо. Давай пока по старинке». Не оставалось сомнений в двух вещах. Агентство связано со мной, и оно живое. Со своим характером. За закрытие хода в преисподнюю придётся заплатить усилиями. «Лулу, открывай окна. Юди». «Достань метёлки!» Я закатываю рукава. «Но я теперь не знаю, где подсобка!» — теряется фей. Я окидываю взглядом небольшой холл, ставший круглым. «Кажется, прошлой мебели здесь больше нет. Нужно купить все для уборки. Бытовые заклинания наше волшебное агентство не берут. А сейф с золотыми тоже больше нет!» Лулу хватается за живот, и он начинает громко урчать. «Это мы узнаем только, когда снимем всю паутину». Я выглядываю во двор. «Юди, тут сбоку дома куст засох. Наломай веточек, пожалуйста. Он нас здорово выручит». Шерх сползает с меня на пол. разведка! говорит он и исчезает в паутине. После трех часов борьбы с вековой грязью мы вызываем подкрепление. Бри появляется на пороге с характерным блеском в глазах и целым арсеналом чистящих средств. «Слышала, нужна моя помощь?» «Очень». Я обнимаю подругу и чувствую по ее крепким объятиям, что она в курсе потери кондитерской. «Ну и бардак», — заявляет она, окидывая взглядом помещение. «Это что, паутина в углу или забытое свадебное украшение?» Лулу пытается защитить честь агентства. «Это... декоративная паутина». Для атмосферности. Брини умолимо тянется к швабре. Атмосферность мы сделаем потом: сначала чистоту наведем. И добавляет мне на ухо: Не унывай! И рассказывай, что я пропустила. Так за рассказом и работой я делюсь всем, что здесь произошло. Это что, получается, контракт с преисподней закончен? Так, форс-мажор! Агентство закрыло все порталы и изменилось. Преисподняя дымится. Думаю, мы свободны. Я делюсь с Бри своими планами и чувствую, словно у стен есть уши. Будто агентство очень внимательно меня слушает. Или мне так только кажется. Смотри, вот тут можно сделать кухню. Будешь печь тортики для своих клиентов. Бри заканчивает сметать паутину в просторной комнате с большими окнами. В этой комнате мы находим таинственный ящик с особыми свадебными кольцами, которые при попытке надеть начинают петь неприличные частушки. «А здесь ателье по пошиву свадебных платьев можно открыть», — кричит Лулу из другой комнаты. «В той комнате мы находим шкаф с духом организатора свадеб, который все время ноет. В наше время все было по-другому. Естественно, этот шкаф мы тут же закрываем». «А тут? А тут?» Голос Юди звучит издалека. «А здесь букеты собирать можно!» Я смеюсь. Вообще-то задача агентства перепродать услуги, а не открывать производство. А если Шакли продолжит свой бойкот? Если в городе так никто и не согласится работать с тобой? спрашивает Бри. Я киваю, соглашаясь с ее словами. Шакли должно быть страшно зол после нашей встречи. В этой комнате мы находим необычную тяжелую дверь. Я с опаской открываю ее и обнаруживаю выход во внутренний дворик. Юди, Лулу. «Вы знали, что тут такое есть?» Мои верные помощники синхронно мотают головами. «А тут можно сделать отличное место для свадебной регистрации. Только облагородить все, выложить дорожки». Лулу тут же тянется к ручке, чтобы закрыть эту дверь. «Госпожа, сами же все время говорите, что надо идти к цели маленькими шажками». И захлопывает эту дверь. «И то верно. Сейчас есть о чем подумать». К рассвету агентство начинает приобретать цивилизованный вид. Пыль побеждена, паутина, декоративная и не очень, удалена, а комнаты приняли приличный вид. Пока без мебели, но это дело наживное. Сейф, кстати, мы нашли, но он стал выглядеть пристранно. Весь позеленел, покрылся пятнами и изредка чехал монетами. На контакт не шел. Глаз и рта мы не обнаружили и терялись в догадках, что же с ним произошло. Но есть еще одно таинственное место в новом агентстве. Странное пятно на потолке в одной из комнат, которое то сужается, то расширяется. Оно словно дышит. Я поднимаю метлу и осторожно тычу в него. «Госпожа, не надо!» Юди хватает меня за рукав, но уже поздно. Кончик метлы погружается в темную поверхность, как в густой сироп. Из пятна тут же вырывается клубок черных нитей и обвивает метлу. Резко тянет ее вверх. Я едва успеваю разжать пальцы. «Оно живое!» Лулу отпрыгивает к стене. «И голодная!» — бормочет Бри, хватая за швабру, словно за копье. Шерх выныривает из тени в углу и бросается к моим ногам. «Ш «Опасно!» Пятно сжимается, будто обижается, что упустила добычу а потом из него вдруг выпадает небольшой сверток. Мы переглядываемся друг с другом, не спеша его подбирать.